как достоин восхищения доктор Тесо, чей сельский врач спас в свое время генерала от отравления мышьяком, а анонизм предостерек Александра от смерти еще более ужасной. Новый персонаж появляется в жизни Александра Виктор Летелье, его будущий зять. Оказывается, можно быть налоговым инспектором и влюбиться в бесприданницу, да еще при этом стараться понравиться ее родственникам. С этой целью он дарит Александру карманный пистолет. Немедленно и в волю стрельба в городском парке, под восхищенными взглядами сбежавшихся мальчишек, и Александр щедро отдает руку своей сестры Виктору. Что касается Марии Луизы, то она становится еще осторожней. Подарок глупый, и несчастный случай может произойти каждую минуту. Всякий раз, как возникал вопрос о ружье, пистолете или каком-нибудь другом огнестрельном оружии, моя мать видела, как я возвращаюсь бледный и окровавленный, как господин Данре из Вути, который сам себя нечаянно ранил. И так пугалась, что мне самому становилось ее жаль. Александр отказывается расстаться с пистолетом, угрожает снова бегством в леса. Обычно мари Луиза выполняет все прихоти своего сына. Но на этот раз нет, ведь речь идет о его жизни. Она приказывает сельскому полицейскому Турнемолю разоружить запальщика. Александр защищает свою честь. И спил чашу стыда до дна, Наполеон возвращается из России, оставив там замерзать великую армию. 1813 год. Немецкая кампания. Наполеон отступает. велерка Тре один из товарищей Александра Станислав Пико смертельно ранен на охоте. Этот несчастный случай, как никогда прежде, обострил мысль мари Луизы о том, я раз единственный сын может взять в руки огнестрельное оружие. 1814 год. Французский поход. Призывает 16-летних. Матери начинают громко роптать на деталбивца. А Мария Луиза в ужасе. Через 4 года в очередь Александра идти на смерти ради того, кто обрек их на нищету. Подходят пруссаки и русские со своими грозными казаками, грабителями и насильниками. Чтобы отвратить от себя несчастье, Мария Луиза готовит им гигантский котел фасоли с бараниной, надеясь, что этого вкупе с бочкой сасонского вина будет достаточно для переключения их прежних намерений на гастрономические. Эти надежды не помешали ей зарыть в саду 30 золотых луидоров и оставить за собой два места в подземной каменоломне, куда уже спряталась половина населения. Но подошли вовсе не казаки, а маршал Мортье, и французские солдаты с полным пониманием дела ели фасоль с бараниной. Услышав ночью перестрелку и увидев, что утром Мортье снял лагерь, мари Луиза принимается за приготовление нового котла фасоли с бараниной. Но и пять дней спустя ничего похожего на казаков. Но нельзя же дать пище испортиться. В результате у Александра расстройство пищеварения. Идут бои за бар, сюр-обб. «Ля Фер», «Мо», «Враг» совсем рядом, и снова потихоньку взбирается третья фасоль с бараниной. Отряд казаков ураганным проносится по Велер-Котре, сразив по дороге соседа-чулочника дюку Дрея. Похоже, фасоль с бараниной не слишком надежная защита, и Мария Луиза оставляет ее на служанку, можно быть очень бедным и нанимать того, кто еще беднее тебя, берет Александра за руку и оба бегут укрываться в каменоломне. Сутки спустя самый смелый из беглецов идет на разведку.